Глава 12 Ванька высадил меня у кабака, в котором я попридирался к качеству наливаемого пива. Собственно, оно действительно было дерьмовое, разбавленное водой безо всякого стыда и совести. Дайте капиталисту возможность заработать 300% прибыли, и он пойдет на любое преступление, вплоть до разбавления пива. Заплатил за бокал. Не членам профсоюза пиво продавалось на 80% дороже. Посветил банкнотами и двинулся дальше, искать, где место получше. «Ноги мои, здесь больше не будет!» — пообещал я. В ответ получил направление во всем известное место, причем прозвучало оно не «абы от кого попало», а от милой барышни в накрахмаленном переднике. Да уж. Я, конечно, не ожидал манер, как в Институте благородных девиц, но трехэтажный мат — это перебор. Чтобы не выйти из образа, попробовал дать ответ. В этом же духе. Но счет вышел 2-0 в пользу барышни. Век живи, век учись, мент. Дверь за мной захлопнулась, я оказался на грязной мостовой. Сделал несколько шагов и обнаружил, что у меня развязались шнурки. Пока, хватаясь за поясницу, нагнулся, пока завязал, пока распрямился, прошла целая минута, а двери как были закрытыми, такими и остались. Похоже, моя персона здесь никому не интересна. Иначе бы уже пустились по следу, чтобы не потерять. Обидно, досадно, но ладно. Кто сказал, что сразу повезет? В сказках все только с третьей попытки удается. Я же не в сказку попала а в реальную жизнь. И тут счет неудач может исчисляться десятками. Однако у нас на все про все одна ночь. Завтра раскрутится маховик уже другой машины. И честь мундира будет не сберечь. Ну и ладушки... «Спасибо этому дому пойдем к другому, благо до него рукой подать. Эти кабаки раскиданы через каждые 100 метров, а вось там повезет». Военных в заведении не наблюдалось, но это еще ничего не значило. У банды вполне могли иметься наводчики в штатском, на что и был расчет. Маршрут мы заранее согласовали со Смушкой и Гибером. Его разработали таким образом, чтобы меня обязательно услышали бойцы, сидевшие в засаде. В качестве сигнального средства выдали обычный свисток. Эх, рацию бы. Но приходится мириться с текущими достижениями технического прогресса. Главное, что за спину можно не бояться. Прикроют. Для подстраховки Смушко выделил еще трех работников Угро из бригады Полундры, которых заранее расставили по местам моего маршрута. Матрос сказал, что все ребята проверенные. Одного я заметил в кабаке. Он приспокойно дул пиво из кружки и делал вид, что ему нет до меня никакого дела. Повторив трюк с пивом. И здесь дерьмовое. Куда страна катится? Я выскочил из второго кабака, снова обнаружил, что проклятые шнурки категорически не хотят оставаться завязанными, склонился. Ага, кажется, клюнуло. Почти сразу за мной выскочил плюгавый мужичонка в кепочке, глубоко надвинутый на глаза. Увидел, что я раскорячился в позе зю, слегка растерялся, заметался из стороны в сторону, а затем скрылся в темноте. Его неуклюжесть и замешательство позволили понять, что человечек этот явно не случайный. Более того, он не профессионал. Вряд ли в банде красноармейцев есть спецы со стажем. Мужики явно учатся на ходу. Если сейчас не остановить, наломают дров». «Конечно, одному грабить меня несподручно. Значит, где-то поблизости пасется группа поддержки, и это отнюдь не девчонки-черлидерши. А пойду-ка поближе к нашим». Свисток свистком, но эти работники ножа и топора могут не предоставить физической возможности в него дунуть. Стоило только свернуть в переулок, как сразу началось. «Гражданин, задержитесь!» — окликнули меня. «Я обернулся». Следом за мной шагали трое красноармейцев с винтовками. «Простите, а в чем, собственно, дело?» Заплетающимся языком спросил я. «Проверка», — сухо произнес один из них. «Попрошу ваши документы». У него было широкое лицо и рыжие усы с щеткой. «Патруль? Если это военные, то зачем придрались ко мне?» «Милиционеров тут быть не должно. С Мужко с начальником Губмила договорился». Я развел руки с пьяной улыбкой. «Командир! Тут, понимаешь, незадача какая. Дома оставил. А вы проверьте. По карманам пошукайте!» Посоветовал второй боец, явно постарше возрастом. У него сломанный нос горбинка и хитрые глаза. В речи нотки украинского говора. По описанию похож на кума, раздобреева, Степаненко. Но описание весьма расплывчатое. Он или не он? «Ну-ну, сейчас пошукаем». Смущает то, что красноармейцы ведут себя достаточно корректно, и на губ-стоп их действия не похожи. Придрались к штатскому? Так время нынче такое. Тревожное. Твою ж дивизию. А если действительно патруль? Вдруг кто-то кому-то не доложил? Кликну наших, пропало дело. Надо бы спровоцировать этих супчиков. Тогда все станет на свои места». «Пошукаю!» — пообещал я. Фраза не получается такой же мелодичной, как у Степаненко, при условии, что это, конечно, он. Лезу в карман, достаю заветные банкноты. Их немного, но в скомканном виде кажется, что речь идет о неимоверной сумме. В глазах красноармейцев загорается огонек жадности. Стоит положить деньги обратно, и в мою грудь упирается кончик штыка. «А ну, руки в гору, падла!» — требует усатый. Он внимательно следит за моими движениями. Так кошка наблюдает за мышкой. «Что вам от меня нужно?» — лепечу я. «Деньги давай. И останешься жив!» — ухмыляется грабитель. Я пячусь назад, изображая неподдельный испуг. Мне на самом деле страшновато. Пусть банда еще не успела заморать себя убийствами, но рано или поздно это обязательно произойдет. Начинаю медленно поднимать руки. Они немного трясутся. «Естественность моих движений расслабляет грабителей. И тогда я делаю шаг назад, одновременно хватая винтовку и дергаю на себя. Мой поступок ошеломляет красноармейца. Он тянет оружие на себя, я тут же отпускаю, и усатый валится навзничь. И тут же раздается выстрел. Это усач непроизвольно надавил на спусковой крючок. Хорошо, что винтовка направлена в небо». Сигнал получился еще лучше свистка. Улица приходит в движение. Я еще не вижу, но знаю, что ко мне уже бегут парни из уголовного розыска, бойцы Чона. И грабители начинают подозревать, что я не тот, за кого себя выдаю. Окончательно их убеждает в этом ствол Смита Вессона, оказавшийся у меня в руке. Я извлек его с ловкостью и быстротой циркового фокусника. «Бросай оружие!» — зычно звучит мой голос. Трех линейки послушно опускаются на землю. Рядом оказывается Михаил. Он тычет стволом в бок Горбоносому. «Сколько вас тут? Ну, говори!» «Тут трое. Еще Борька. Он на этого показал». Грабитель кивает на меня. «Такой мелкий. В кепочке», — уточняю я. «Он самый. Другие есть?» «Есть», — вздыхает Горбоносый. «Еще четверо на хате сидят». «Покажешь, что за хата?» — спрашивает Миша. «Покажу!» — Горбаносы демонстрирует чудеса покладистости. «Старший среди вас. Кто?» «Это уже я закрепляю успех». «Комроты наш! Раздобреев! Только его здесь нет, он на дежурстве сегодня! Нас прикрывает!» Приводят напуганного Борьку. Кто-то из людей Полундры правильно вычислил его и проследил. Борька пытается строить оскорбленную невинность, ночная но ставка с подельниками заставляет его признать вину. «В общем...» Колются все быстро, тем более, что взяты с поличным. Ребята довольны, взятие банды — это все же событие. Больше всех доволен Гибер. Он сияет, как начищенный самовар. Отличилась его бригада. Есть повод погордиться собой. Подходит палундра. Он еще не видел меня в одежде Непмана. Матрос хлопает меня по плечу. «Значит, это и есть счастливый костюмчик? Дашь поносить, Быстров, а? А тебе зачем? На свидание?» Подкалываю я. не «Тоже хочу банду поймать!» — хохочет Полундра. Гибер строго грозит Полундре пальцем. «Но-но! Не замай! Костюм специально нашей бригаде выдан. Себе другой ищите!» «Вроде бы надо переодеваться и возвращать наряд владельцу, но...» «Это означает, что я пропущу вторую часть марлезонского балета. Мы взяли банду, но еще не всю. Есть еще четверка, которая не знает о своей участи, а она уже предрешена». «Не обижайся, товарищ предприниматель, я еще поношу твой костюмчик. Пусть он второй раз послужит делу революции. Кто знает, может, еще и в историю войдет». «Усатый» — на самом деле кум Раздобреева по фамилии Степаненко. Он идет с нами показывать малину банды. Остальных задерживают и везут в губ розыск. «Допросы начнутся по горячим следам. Прямо сейчас». «Чую, что ночка будет веселая, и что домой я опять не попаду». «Но меня это не огорчает. Я взбудоражен, во мне играет азарт сыщика, внутри все прямо колотится от нетерпения. Фарт. Ментовский фарт. Мы на месте». Банда засела в старом доме Пятистенки. «Это довольно далеко от нашей засады, вряд ли сюда долетели отзвуки выстрела». «Да, собственно, даже если бы и долетели, в доме бы их вряд ли услышали». Миша тихонько прокрадывается к дому и смотрит в окно. Хата, что называется, гуляет. Бандиты пьяны в дрободан. На столе бутылки с самогонкой и много еды. Кроме четырех мужчин, в доме две не менее пьяные девицы. Михаил узнал в них местных жриц любви. Собственно, сам дом принадлежал одной из них». Когда мы ворвались, никто не был в силах оказать нам даже подобие сопротивления. Связанных бандитов посадили на подводы и повезли в Угро. Девиц прихватили вместе с ними. На хате нашлось много вещей, фигурировавших по делам об ограблениях. Похоже, проститутки занимались сбытом награбленного. Но все это еще предстояло выяснить. После того, как операция завершилась, я вдруг почувствовал себя выжатым, словно лимон». Силы стремительно покидали меня. Однако я заставил себя поехать вместе со всеми. Вот поставим все точки над ⁇ и тогда отдыхать. Если бы я только знал, что произойдет на следующий день.